Глава четвёртая. Ночь после разговора со Стрельниковым я провела в бессоннице. Лежала в темноте, глядя в потолок, и прокручивала в голове обрывок телефонного разговора Дениса. Она ничего не знает. В пятницу, как договаривались, Михаил Андреев. Имя звучало в голове эхом. Отдавалось болью где-то в груди. К утру я так и не сомкнула глаз. Встала с тяжёлой головой, выпила крепкого кофе. Оделась и поехала в офис. Надо работать, принимать решение, подписывать документы. Личные проблемы не должны влиять на бизнес. Этому я научилась давно, ещё после развода с Мишей. Рабочий день начался с совещания по проекту торгового центра. Ильин докладывал о ходе работ. Беспалов задавал вопросы по срокам. Я делала пометки в блокноте, кивала, одобряла предложение. Тело работало на автопилоте, пока мозг продолжал жевать вчерашнюю жвачку. «Елена Андреевна!» Маша заглянула в переговорную. «Ваш сын в приёмной. Говорит, нужно передать документы по проекту Красина». Денис редко заходил в офис без предупреждения. У него была своя фирма, свои объекты, свой ритм. Мы пересекались только, когда он консультировался по крупным проектам или когда работали над чем-то совместно. Обычно он звонил заранее, уточнял, удобно ли время. «Пусть зайдёт». Он вошёл с папкой в руках. Выглядел так, будто не спал. Под глазами тени, лицо осунулось и будто бы посерело. Его явно что-то беспокоило. И я надеюсь, скоро узнаю, что. Извини, что без звонка. Он положил папку на стол передо мной. «Расчеты по вентиляции для Красина. Ты просила проверить». «Спасибо». «Присядь. Послушай, есть сложности с проектом. Нужен свежий взгляд». Он сел, но на самый край стула, держа телефон в руке. Готовый вскочить и уйти в любую секунду. Совещание продолжилось. Ильин закончил свой доклад. Без Беспалов задал последние вопросы. Я делала пометки, раздавала поручения. Но краем сознания следила за Денисом. Он сидел, уткнувшись в телефон. Пальцы скользили по экрану. Когда сотрудники начали собирать бумаги, готовясь расходиться, я открыла папку, которую принёс Денис. Бегло просмотрела расчёты. Всё выглядело безупречно, как всегда. Он был хорошим инженером, въедливым, внимательным к деталям. Останься на пару минут. Сказала я, когда последний сотрудник вышел из переговорной. Денис поднял глаза от телефона. В его взгляде мелькнуло что-то. Раздражение? Настороженность? Но он кивнул. «У меня встреча через полчаса. Долго не займет. Мы остались вдвоем. Я закрыла папку с расчетами». Сложила руки на столе. «Как дела?» – спросила я. «Давно не разговаривали». «Нормально, работы много». «Твой новый проект в сосенках движется по графику?» Он напрягся. Едва заметно, но я увидела. Плечи стали чуть жёстче, взгляд настороженнее. Да, всё идёт по плану. Фундамент залили, ждём набора прочности бетона. Подрядчики не подводят? Нет, а что? Просто интересуюсь. Ты же знаешь, я волнуюсь за твои проекты. Он изучал моё лицо, пытаясь понять, что стоит за этими вопросами. Раньше я действительно регулярно интересовалась его делами. По-матерински, искренне. Радовалась успехам, помогала советам, когда возникали сложности. Но после произошедшего мой интерес казался подозрительным. «Всё хорошо, мам», – медленно произнёс он. «С чего вдруг такие вопросы?» Я пожала плечами, стараясь выглядеть непринужденно. «Не могу поинтересоваться делами сына?» «Можешь. Но обычно ты не спрашиваешь о подрядчиках на совещаниях по чужим проектам. Мы обсуждаем это дома». Он был прав. «Я была неестественной, и он это чувствовал». Надо было отступить, пока он окончательно не насторожился. «Просто устала, наверное». Я потерла переносицу. «Много работы. Прости, если веду себя странно». Лицо его смягчилось. «Мам, может тебе правда отдохнуть? Съездить куда-нибудь? В санаторий, например?» «Может быть». Он поднялся, обошёл стол, коротко обнял меня за плечи. Прикосновение было формальным, быстрым, но я всё равно почувствовала облегчение. Значит, ещё не всё потеряно. Ещё есть что-то между нами. — Мне пора, — сказал он. — Встреча. — Конечно, спасибо за расчёты. Он был уже у двери, когда я не выдержала. «Денис, давай пообедаем вместе. Сегодня». Он замер, не оборачиваясь. Несколько секунд стоял неподвижно, потом обернулся. «Хорошо. В два часа внизу, в кафе». «Договорились». К двум часам я спустилась в кафе на первом этаже. Небольшое, уютное место с панорамными окнами, куда я часто заходила в обеденный перерыв. Света, молодая официантка, уже видела меня издалека и махнула рукой. Денис пришёл на пять минут позже. Сел напротив, бросил телефон на стол экраном вниз. «Здравствуйте, Денис Михайлович!» Света положила перед нами меню. «Что будете заказывать?» «Апельсиновый сок. Он даже не взглянул на меню. Большой стакан. И всё? Может, супчик? Сегодня грибной очень вкусный. Только сок». Света удивлённо посмотрела на меня, я улыбнулась ей. «Мне как обычно. Салат «Цезарь» и зелёный чай». Когда она ушла, между нами повисло молчание». Я смотрела в окно на прохожих, он уставился в телефон. Экран светился, и хотя я не видела, что на нём, было ясно, кто-то ему пишет. Много. Сообщения приходили одно за другим. Телефон вибрировал каждые несколько секунд. «Может, ответишь?» Я кивнула на телефон. «Похоже, срочно». Нет, подождёт. Но взгляд его всё равно возвращался к экрану. Пальцы дёргались, будто сами тянулись набрать ответ. Как Рита, Соня? Хорошо. Соня начала ходить на танцы. Рите нравится. Это замечательно. Да. Ещё одно молчание. Тяжёлое, липкое, от которого хотелось сбежать. Мы сидели напротив друг друга. Мать и сын, которые ещё две недели назад могли часами болтать обо всём на свете, а теперь не знали, о чём говорить. Света принесла заказ. Я начала есть салат. Он залпом выпил половину стакана сока. «Мам!» – он поставил стакан на стол. «Если ты хотела поговорить о той встрече, я уже сказал всё, что мог. Я прекратил, больше этого не повторится». Я медленно разжевала кусок курицы, прежде чем ответить. «Я не об этом». «Тогда о чём?» Ни о чём конкретном, просто хотела тебя увидеть. Мы почти не общаемся последнее время. Он откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Защитная поза. Ты сама отстранилась после того разговора. Я не отстранилась, я просто думала. О чём? О том, что ты лжёшь мне о том, что я вижу в тебе твоего отца, о том, что не знаю, как спасти твою семью, не разрушив наши отношения окончательно. — О жизни, — сказала я вслух, — о прошлом. Телефон на столе снова завибрировал, потом ещё раз. Денис схватил его, быстро посмотрел на экран, и я увидела, как дрогнуло его лицо. Что-то промелькнуло в глазах. «Беспокойство? Вина?» «Извини», — он поднялся. «Мне правда нужно ехать. Срочная проблема на объекте». «Ты так и не поел. Не голоден». Он достал бумажник, Бросил на стол несколько купюр. «Документы будут к завтрашнему утру», — пообещал он, натягивая пиджак. «Если что-то ещё понадобится, звони». И ушёл, даже не допив сок. Я сидела одна, глядя на его нетронутый стакан. Света подошла, начала убирать со стола. «С вашим сыном всё в порядке?» Спросила она осторожно. Он какой-то встревоженный. Работа, улыбнулась я. Много работы. Вечером в среду, когда я уже собиралась уходить из офиса, пришло сообщение от Дениса. Ужин отменяется. Рита приболела. Я смотрела на экран телефона, перечитывая эти строчки. Коротко, сухо. Никаких подробностей. Что случилось, что болит, нужна ли помощь. Пальцы сами потянулись набрать номер Риты. Я остановилась, глядя на её имя в контактах. Позвонить, спросить, как себя чувствует. А если она скажет «Какая болезнь! Я прекрасно себя чувствую!» Я положила телефон на стол. Села в кресло, закрыла глаза. Не надо. Не сейчас. Пока нет доказательств. Только подозрения. Обрывки разговоров – странное поведение. Этого недостаточно, чтобы обвинять. Недостаточно, чтобы разрушать. В четверг вечером позвонила Рита. Голос звучал устало, но живо. «Мам, простите, что отменили. У меня такая жуткая мигрень была. Два дня просто не могла с постели встать. Но сегодня уже гораздо лучше». «Значит, она действительно болела». Я почувствовала укол стыда. Сидела тут, подозревала. А она просто лежала с мигренью. «Бедная моя!» Я постаралась вложить в голос максимум тепла. «Как сейчас? Совсем прошло?» «Почти. Денис так за мной ухаживал, лекарства покупал, чай приносил. Соней занимался, чтобы меня не беспокоило. Настоящий герой!» «Это замечательно!» Я сглотнула. «Отдыхай, набирайся сил!» «Обязательно! А в воскресенье обязательно соберёмся, да?» «Конечно, милая!» После разговора я долго сидела на кухне с чашкой остывшего чая. Рита болела. Денис ухаживал за ней. Нормальная семейная ситуация. «Может, я действительно схожу с ума?» Проецирую на сына грехи его отца. Вижу измены там, где их нет. Она ничего не знает. Голос Дениса в коридоре офиса всплыл в памяти. В пятницу, как договаривались. Михаил Андреевич. Нет, не схожу. Я слышала, видела. Пятница тянулась невыносимо. Каждый раз, когда открывала почту, сердце подскакивало к горлу. Стрельников обещал прислать первый отчёт сегодня. К шести вечера офис опустел. Маша заглянула на прощание. «Елена Андреевна, может, и вам пора домой? Уже поздно». «Скоро, Машенька. Ещё немного поработаю». Она ушла, и я осталась одна. За окнами сгущались сумерки, превращая город в мерцающее море огней. Где-то там внизу моя жизнь, моя семья, моя правда, которую я боюсь узнать. В половине седьмого пришло письмо. Отправитель и мейл Тема – отчёт номер один. Я несколько секунд просто смотрела на непрочитанное сообщение в списке. Пальцы дрожали над мышкой. Открыла. Елена Андреевна, направляю первый отчёт по объекту наблюдения. Объект. Князев Денис Михайлович. 35 лет. Основные выводы. Ольга Сергеевна Ковалёва. Ольга, упомянутая вами. Действительно уволена из компании. По данным из открытых источников, уволилась по собственному желанию с выходным пособием. Контактов с объектом после увольнения не выявлено. Телефонных переговоров нет. Встреч не зафиксировано. Однако... Объект поддерживает регулярные контакты с другой женщиной. Личность установлена. Каменская Ольга Александровна, 29 лет. Встречи происходят 3-4 раза в неделю. Места, рестораны, кафе, общественные пространства. Объект ведёт себя осторожно. Открытых проявлений близостей избегает. В гостиницы не заезжают. Наличные квартиры не приезжают. Но характер встреч говорит сам за себя. Каменская ОА проявляет явную инициативу. Прикасается к объекту. Берет под руку. Наклоняется близко при разговоре. Объект не отстраняется. Справочная информация. Каменская ОА. Дочь Каменского Александра Викторовича. Владельца холдинга МВК «Строй». В состав холдинга входят Сеть строительных гипермаркетов «Стройдом». 23 точки по Москве и области. Девелоперская компания МВК-девелопмент. Завод ЖБИ в Подмосковье. Логистическая компания. Каменская ОА. Единственный ребёнок. Образование МГИМО. Факультет международных экономических отношений. Официально числится коммерческим директором МВК-девелопмент, но реальной работой, по данным из различных источников, не занимается. Не замужем, дополнительных отношений не поддерживала. По крайней мере, публично. Отец крайне опекает, балует. Известно в определенных кругах как любительница светской жизни, шопинга путешествий. По данным, полученным от знакомых семьи, через посредников, Ольга привыкла добиваться того, чего хочет, и папа ей ни в чём не отказывает. Фотоматериалы. Смотри вложения 1-12. Продолжать наблюдение. С уважением, И.С. Стрельников. Я несколько секунд сидела неподвижно, глядя на текст. Потом медленно, будто боясь того, что увижу, открыла первое вложение. Фотография. Денис и молодая женщина выходят из ресторана. Вечер. огни вывесок Он придерживает для неё дверь. Она смеётся, запрокинув голову. Светлые волосы до плеч... Дорогое пальто верблюжьего цвета, Высокие каблуки, Красивая, ухоженная, молодая. Вторая. Кафе, столик у окна. Она наклонилась к нему через стол. Что-то говорит. Он слушает, и на его лице улыбка. Неформальная, невежливая, настоящая. Третья. Улица, день. Она взяла его под руку. Идут рядом. Он не отстраняется. Четвёртое. Ресторан другой, вечер другой. Но суть та же. Я закрыла ноутбук, села в темноте кабинета, глядя в окно, за которым мерцал вечерний Питер. Не та Ольга, другая. Та, которая привыкла добиваться того, чего хочет. И сейчас она хочет моего сына, женатого с пятилетней дочерью. Моего сына, который должен был быть другим, которого я растила так, чтобы он никогда не повторил ошибок своего отца. Телефон завибрировал. Сообщение от Дениса. Завтра везём Соню к родителям Риты на дачу на выходные. Увидимся в понедельник. Обычное сообщение – семейные планы. Нормальная жизнь нормальной семьи. Я снова открыла ноутбук. Перечитала отчёт. Рассмотрела все двенадцать фотографий. на Они стояли возле его машины. Она что-то говорила, жестикулируя. Он смотрел на неё. Просто смотрел. И во взгляде было то, что я видела когда-то давно в глазах Миши, когда он смотрел на меня. В самом начале, когда мы ещё были счастливы. Я закрыла глаза, прислонившись лбом к холодной поверхности стола. Денис влюблён или влюбляется. И это в тысячу раз страшнее. Случайность можно простить. От случайности можно отойти. Но когда влюблён, тогда семья рушится не сразу, а медленно, день за днём, ложь за ложью. Тогда жена становится обузой. Ребёнок – помехай, а новая женщина – смыслом жизни. Я достала телефон, нашла адрес Стрельникова, начала печатать ответ. Игорь Семёнович, продолжайте наблюдение. Мне нужны все детали, где, когда, как часто, о чём говорят если есть возможность узнать. Особенно интересует, как давно это продолжается. Бюджет не ограничен. Е. К.